Свернув влево Мазур растерянно притормозил на широкой дороге, застроенной уже приличными домами. Он совершенно не представлял, в какой стороне советское посольство и в каком направлении, собственно, двигаться. Плохо знал город, ни разу сам по нему не рулил. Всегда его возили как барина. Лаврик, видимо, догадавшись, скомандовал «меняемся». Мазур проворно выбрался из-за баранки. Лаврик крезво взял с места и уверенно погнал куда-то. На сиденье вскинулась принцесса, закричала истерично. «К французам я не поеду, я им не верю!» «И правильно делаешь!» — проворчал Мазур. «Кому в наши времена можно верить?» — рявкнул на неё. «Сядь, дура! Никто к французам и не едет. Есть места безопаснее!» Когда она опустилась на сиденье, буркнул себе под нос. Там тебе даже Карлсона с Энгельсоном почитать дадут. Лаври уверенно, почти не снижая скорости на поворотах. Резко притормозил, свернул влево, явно вопреки прежним намерениям. Ага, там в конце улицы посередине торчит танк, окруженный немаленькой толпой солдат. На таком расстоянии не видно, какого цвета береты и погоны, но все равно сейчас лучше ни с кем из местных не пересекаться. «Ага, точно!» — воскликнул он, тыча рукой направо. Там возвышалось красивое белое здание, окруженное ажурно-чугунной оградой, с повисшим над входом трёхцветным флагом. Французское посольство. Тут и гадать нечего. Насколько хватало взгляда, вдоль чугунной ограды протянулась густая цепочка солдат. Нет, это жандармы обложили качественно. Кошка не прошмыгнет. Все по традиции. Остается надеяться, что Леон знает обстановку, и советское посольство из традиции выпадает. Хотя в случае чего церемониться не стоит, будем прорываться, все равно следом не полезут». И палить по территории посольства не будут, иначе все прочие дипломаты взовьются, как коты с оттопыренными хвостами, даже из тех стран, что ни малейшие симпатии к СССР не питают. Тут уж не до идеологических разногласий. Тут дело принципа, чтобы черным неповадно было. Лаврик свернул в какую-то боковую улочку, ударил по тормозам, всех вышвырнуло вперед. Мазур Превозмогая силу инерции, оттолкнулся правой рукой от задней стенки водительской кабины и успел подхватить принцессу, прежде чем она в стенку впечаталась. Покосился через плечо, наперерез им промчались три открытых грузовика с парашютистами, не папиными, а французскими, с базы. Лягушатники, судя по наблюдениям, Активно вмешались в заваруху. «Не могу я упустить такой случай», – просидел сквозь зубы лаврик. «Крюк-то всего на квартал?» Он повернул вправо, влево, и Мазур узнал улицу. Справа глупо возвышался стеклянный куб Министерства Недр, торжественного открытия которого в ближайшие дни определенно не дождаться. А слева, соответственно, дом... Кинфиева. Витрины магазина по-прежнему скрыты за опущенными ребристыми жалюзи, запертыми на замки, окна на втором этаже задернуты шторами. «Не ходи», — сказал Мазур, когда Лаврик затормозил. «Ее там наверняка нет». «И не собираюсь», — сказал Лаврик, глядя на окна второго этажа с нехорошим прищуром. «Их там, конечно, нет». Он выхватил пистолет и выпалил три раза по окнам. Стекла выдержали, не разлетелись. Остались только дырки в паутине зигзообразных трещин. Лаврик рванул с места. «Глупо!» — сказал Мазур. «Сам знаю!» — открикнулся Лаврик. «Гады!» Мазур подумал, что давний сподвижник наверняка прав. «Князь тоже в игре!» и вступил в нее гораздо раньше, чем его очаровательная доченька. Хваткая стерва, коварная, хладнокровная, но все же что-то не тянет на резидента, на того единственного некто, кто стоял за всеми покушениями и интригами. И вот если допустить, что Акинфиев и есть резидент, это многое объясняет. Биография у него стопроцентно подлинная, не легенда. Быть может, резвиться начал очень и очень давно и дочку привлек. Этакая фамильная династия. Лаври, как начал понемногу понимать, Мазур старался кружить по удобным объездам. Увы, в этом районе их, кажется, насчитывалось не так уж и много. Дважды справа, потом слева они слышали ожесточенную пальбу. Один раз над крышами пронеслась тройка военных вертолетов. Не похоже, чтобы все улеглось. Лаврик притормозил. Справа показался броневик. Панар. Шестидесятка с эмблемой здешних бронетанковых войск на борту. Эдакий коротышка на высоких колесах. Вместо того, чтобы промчаться по своим делам, он вдруг остановился, высунувшийся по пояс из башен субъект с черными погонами, на которых красовались офицерские цацки. С непокрытой головой вдруг начал разворачивать пулемет в их сторону. На небольшом расстоянии прекрасно удалось рассмотреть, как он яростно скалится. Ствол опускался ниже, ниже... С такими лицами стреляют, не раздумывая. «Делай его!» — заорал Лаврик. «Делай его!» — заорал Лаврик. Не колеблясь, Мазур выхватил пистолет и, отскочив на шаг, чтобы лучше видеть цель, выстрелил прямо через стекло. И еще раз. Паршивец в черных погонах еще сползал в люк, нелепо взмахнув руками, а Лаврик уже перекинул рычаг, втоптал педаль до пола. Автобус с ревом, визжа крышками прямо-таки прыгнул вперед, вильнул, задев правым бортом куцый стальной бампер броневика. Отчаянный скрежет, всех швырнула вправо-влево. Но Лаврик уже свернул за угол и помчал, как бешеный. «Чем-то мы ему не понравились, точно», — просидел Лаврик, глянул в зеркальце. «Гады!» Мазур оглянулся. Броневик показался в конце улицы, припустил следом. Лаврик свернул, промчался до конца квартала, еще раз свернул, еще Броневик то показывался сзади, то исчезал из виду. Походило на то, что двое оставшихся в живых членов экипажа не на шутку обиделись и решили поквитаться. А пушка у них, между прочим, в 60 миллиметров, и выжить по асфальту может все 90. Автобус несся по вымершим улицам, где все витрины закрыты жалюзи, окна зашторены, а на улицах не видно ни единой живой души. Вот-вот уже казалось, что оторвались. Но клятый коротыш вновь и вновь появлялся на хвосте. «Не отцепиться», — сказал Мазур. Оглянулся. «Гранаты есть у кого?» «Отлично». «Лаврик». «За углом тормознешь». Лаврик так и поступил, свернув за угол. Мазур первым выпрыгнул наружу, выглянул из-за угла трехэтажного кирпичного дома, увидел совсем близко тупое рыло броневика, высунувшего башку из лючка механика-водителя и выстрелил, держа пистолет обеими руками. Справа от него широко размахнулись двое, Журавель и Леон. Этакая вот... Неожиданное боевое братство. Грохнули взрывы. Гранаты легли точно под правое переднее колесо. Ну, а Мазур не сомневался, что попал. Броневик занесло. Он вильнул, припадая на искромсанное осколками колесо. Завалился на бок, уже никем не управляемый. И его метров двадцать пронесло так по асфальту, пока... Он не вмазался со страшным грохотом в стену дома. Зрелище нелепое и шутковатое И настала тишина. Броневик лежал, упершись башней в стену, засыпанная осколками двух вылетевших оконных стекол. Добротная стена до военной постройки все же устояла, когда в нее влепились пять с половиной тонн железа. Мазур с Леоном переглянулись и поняли друг друга без слов. Даже если третий член экипажа и уцелел при ударе, его крепенько поломало или, по крайней мере, шваркнуло так, что он еще очень долго не сможет внятно объяснить, кто его столь при жестоко прижестоко изобидел. К тому же он не мог рассмотреть толком ни лиц, ни одежды, наверняка не успел бы. А значит, не стоит тратить драгоценное время, чтобы извлекать его из этой консерне-банки ради известных целей. Они все трое бегом вернулись в автобус, и Лаврик погнал. Мазур снова начал узнавать окрестности, где бывал не раз. Ага, за той вон модерновой стекляшкой нужно свернуть налево, проехать квартал... Повернуть направо, и, обсаженной высокими деревьями, длинная аллея прямиком упрется в ворота посольства. Осмотревшись, Лаврик остановился на пустой улице и громко произнес. «Господа мои, пора, я так думаю, оружие выбрасывать к чертовой матери. Негоже как-то политическим беженством в посольство с таким арсеналом заявляться». Мазур посмотрел на Леона. Тот и не думал протестовать. Ну да, сам по дороге через лес говорил, что трижды за четверть века в посольствах отсиживался. Политес знает. Да ему самому следует раздружиться. Пулеметная очередь. Лаврик рванул с места на третьей скорости, немилосердно... Насилуя моторы сжигая покрышки, выскочивший справа броневик со скрежетом затормозил, и оттуда дали вслед еще одну очередь. Мазур успел заметить. Такой же панар, с той же эмблемой. Даже если бы те из первого успели связаться с коллегами по рации, во что плохо верится, кто мог догадаться, кто они такие и где их следует перехватывать? Вероятнее всего, второй броневик катил себе по своим делам, но тоже посчитал своим долгом прилипнуть, как банный лист. Чем-то им категорически не нравился лицейский автобус с выбитыми стеклами, набитый вооруженными людьми. Когда они достигли середины аллеи, броневик показался позади, но оттуда уже не стреляли. Не будут рисковать, суки, любой промах, и пули вынесут окна посольства, уже видневшегося впереди. Ага, у ограды нет ни единого солдата или полицая, как Леон и предсказывал. Уже совсем близко была высокая ажурная ограда, такие же искусно отлитые еще во Второй мировой полукруглые створки ворот, бывшие владение какого-то французского коммерсанта, после провозглашения независимости, решившего не искушать судьбу и убраться из страны. Тут-то наши у него по дешевой цене купили усадебку. Небольшую, но добротно построенную для немногочисленных дипломатов и прочих вполне хватило. Мазур понял, что Лаврик не собирается тормозить. Броневик сидел на хвосте, прыгнул к сиденью, подхватил принцессу, прижав ее к мягкой спинке. Удар, грохот! Автобус с маху распахнул ворота, вмиг порвав тоненькую и на манер собачьей цепочку, которой были перехвачены створки, пронесся еще метров пятьдесят и с отчаянным визгом тормозов остановился у парадной лестницы посольства, неширокой и невысокой Мазур оглянулся. Броневик остановился в метре от распахнутых, чуточку покореженных ворот. «Ну, где уж теперь стрелять? Опоздали. Три танкиста, три веселых друга». «Господа!» — громко провозгласил Лаврик. «Убедительная просьба оставить в Таратайке все оружие и, естественно, боеприпасы. Могу заранее обрадовать, что политическое убежище всем гарантировано». Но и спрашивать его следует в приличном виде, чтобы не пугать дипломатов. Подавая пример, он первым вынул из кобуры беретту и бросил ее в проходе меж креслами. Тут же началось массовое разоружение, и свои и импортные складывали кто в проход, кто на свободное сиденье, автоматические винтовки, клероны и УЗИ, подсумки с магазинами, гранаты, пистолеты, ножи. Лица у многих, не наших, были настороженными, но командам Леона, поторапливавшего всех орлов, они подчинялись пусть и нехотя. Конечно, красный флаг серпом и молотом, висевший над парадным входом, многих чуточку пугал. Вряд ли кто-нибудь из них рассчитывал, что однажды придется просить убежище на советской территории. «Но куда ж их девать?» «Не выкидывать же по дороге эту ораву, вооруженную до зубов, и наверняка не захотевшую бы оставаться на обочине. Ладно, кто-нибудь из них лаврику пригодится, а уж ли он в первую очередь?» Двустворчатая дверь распахнулась, и оттуда вышли несколько человек, сразу видно, держась опасливо. Возглавляя четырех цивильных, впереди двигался товарищ Панкратов в белоснежной парадной форме при кортике с нешуточным разноцветием орденских планок. Обеими руками он держал перед собой красное знамя на коротком древке. Размахивая им, спустился на нижнюю ступеньку и встал перед автобусом вопя. Естественно, по-русски иным языкам был не обучен. Это территория Советского Союза. Прошу прекратить происки немедленно. Семён Иванч, откликнулся Мазур первым, выпрыгивая из автобуса. Что ж вы на своих-то? Опустив алое полотнище в траву, Панкратов таращился на него отарапело, севшим голосом выговорил: Кирилл, живой? Ну да, сказал Мазур устало. «Есть у меня такая привычка – жить. Нравится она мне». Показался Лаврик со своим драгоценным узлом, опустил его на мощенную тесаным камнем дорожку. Блаженно потянулся. Вышедшие из автобуса люди как-то сами по себе образовали две группы. Одна из четырех человек облегченно улыбалась и, судя по лицам, прикидывали, не удастся ли тут раздобыть, чего выпить. Другая, более многочисленная, выглядела не так беспечно. Лица хмурые, подозрительные, как будто они всерьез боялись, что их немедленно начнут ссылать в Сибирь или, по крайней мере, с ходу запишут в компартию. «А вот хрен вам! Безидейные наемники мирового капитала! Столь высокую честь надо еще заслужить!» Мазур оглянулся. У ворот, опасаясь пересекать некую незримую черту, топтался хмырь в черном берете с разлапистой армейской эмблемой. Легко взбежав по ступенькам, Мазур подошел к послу, от которого исходил аромат не вчерашнего, а свежепринятого, и сказал командным тоном. Отправьте кого-нибудь к воротам, чтобы вышибли отсюда этих типов вместе с их жестянкой. И стал спускаться по лестнице, слыша, как за его спиной посол что-то яростно и повелительно шепчет своим. Не успел Мазур вернуться к автобусу, как его рысцой обогнал товарищ нефантьев и заранее состроив зверскую физиономию, кинулся к воротам. Посол громко крикнул вслед. «Ты там с ними построже!» «У тебя сейчас за спиной Советский Союз, и чтобы никаких!» «Ну, Кирилл, молодцом!» — воскликнул Панкратов. «И в огне не горишь, и в воде не тонешь!» «И такая привычка есть!» — вяло откликнулся Мазур. «Хотелось засадить стаканчик чего-нибудь крепкого, и он не сомневался, что в ближайшее время это ему удастся». Глядя на восторженно глупое лицо вице-адмирала, уже не сомневался. Пройдет не так уж много времени, и это незатейливое их прибытие непременно ляжет в основу очередной байки Панкратова о своем героическом прошлом. И сам Панкратов будет верить, что все происходило именно так. Ну что же, и добро не победило зло, и зло в общем над добром не восторжествовала. Кое в чем они крупно проиграли, кое в чем выиграли. Вон как Лаврик умильно глядит на свой узел. Да и принцесса целехонька. А главное, все вернулись живыми, не поцарапанными, а такое не всегда случается. «Кирилл!» бдительным шепотом сказал ему на ухо Панкратов. «А вон те, кто?» «Политические беженцы», — сказал Мазур. «Коммунисты, надеюсь». «Все до одного», — сказал Мазур, и направился в автобус. Что-то мешало ему под правой подмышкой, и он не сразу вспомнил, что это коробка с медалью и дипломом, подписанным полковником Тангой, неизвестной теперь уцелевшим ли... Криво усмехнулся, махнул рукой и неторопливо поднялся в автобус. Принцесса полулежала с крайне изнуренным видом. Уставясь на него взором умирающей газели, тихонько спросила. — Все кончилось? — Ну да, — сказал Мазур. — Я у красных. — Ты на территории великого и могучего Советского Союза, — сказал Мазур, — в полной безопасности. Спасибо. Скорбным голосом произнесла она, полузакрыв глаза. «Всегда готов», — проворчал себе под нос по-русски Мазур, и бесцеремонно, ее поворачивая, принялся стягивать с нее камуфляжную куртку. Потом присел на корточки и расшнуровал тяжелые ботинки. Стянул один, принцесса дернулась и охнула. «Ну, Но, конечно, нога сбита в кровь, наверняка и другая в том же виде». Уже осторожнее снял второй ботинок. Критически обозрев ее ноги, покрутил головой, подхватил под коленки, под спину и вынес из автобуса. Краешком глаза видел, что броневик катит прочь, а отворот возвращается, сияя улыбкой триумфатора товарищ Нефантьев. Так должно быть, и не знающий еще, в какую глухомань, Его собирается запихнуть посол. А впрочем, неизвестно еще, останутся ли здесь геологи. Ничего еще толком не известно. Ясно одно. Мазеру сотоварищи здесь вот радость. Больше делать нечего. Панкратов, отступив с дороги, тихонько поинтересовался. А это? Он пару раз должен был видеть принцессу на приемах, но сейчас, похоже, ее не узнавал в столь жалком виде. Чтобы не вдаваться в долгие разговоры, Мазур, не останавливаясь, веско произнес «Подпольщица, из-за стенков, можно сказать», и стал подниматься по ступенькам со своей нетяжелой ношей «Навстречу послу с невеликой свитой». Таращившимся на него с тем же восторженно глупым видом, как и Панкратов. Принцесса, обняв его за шею одной рукой, мечтательно сообщила. «Выпить хочу». «Вот совпадение», — хмыкнул Мазур. «А уж как я-то хочу!» Кто-то торопливо кинулся распахнуть перед ним дверь. Красноярск. Июнь 2012 года. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логосвоз». Июль 2019 года. Звукорежиссер Надежда Винокурова читал Вячеслав Задворных.